Единожды разглядев, Эдди теперь уже не мог не видеть смутно различимый проход, пронзающий неряшливый хаос зарослей, со всех сторон подступавших к поляне как по линейке вычерченную прямую, обозначившую ход луча. Молодой человек внезапно проникся сознанием того, какая колоссальная силища должна струить свои потоки вокруг и, вероятно, примехонько сквозь него, как рентгеновские лучи, и был вынужден подавить острое желание отойти в сторону, хоть на шаг вправо или влево. «Слышь, Роланд, а не сделает оно меня стерильным?» Роланд со слабой улыбкой пожал плечами. «Будто русло реки», — изумленно вымолвила Сюзанна, — «такое заросшее, что его и не заметишь, и все-таки оно есть». Рисунок, в который сложились тени, не будет меняться, пока мы остаемся на тропе луча, верно? — Нет, отчего же, — отвечал Роланд. Конечно, тени будут перемещаться, сообразно движению солнца по небу. Однако мы всегда сможем увидеть луч. Надо бы напомнить, что он течет одной и той же дорогой тысячи, быть может, десятки тысяч лет. Посмотрите-ка на небо. Они послушно задрали головы и увидели что редкие перистые облака также собраны елочкой, параллельной лучу, и что внутри создаваемого лучом силового коридора облака плывут быстрее, чем по обе стороны от него. Их гнало на юго-восток, толкало в направлении темной башни. Видите, даже облака не могут не повиноваться. В сторону путников летела стайка птиц. Поравнявшись с руслом луча, она на миг отклонилась в сторону к юго-востоку. Эдди, ясно видевший это, с трудом верил своим глазам. Птицы пересекли узкий коридор, где незримо властвовал луч, и вернулись на прежний курс. — Ну ладно, — сказал молодой человек, — по-моему, надо двигать. Как гласит народная глупость, дорога в тысячу миль начинается с одного шага. И т.д. и т.п. — Погоди минутку, Сюзанна смотрела на стрелка, ведь теперь-то это тысяча миль уже не тысяча, правда? — О каком собственном расстоянии идет речь, Роланд? — Пять тысяч миль? Десять? — Не могу сказать. Дорога очень дальняя. — Ну и как же мы ее одолеем, черт побери, когда вам обоим вести меня в этом чертовом кресле? Нам крупно повезет, если мы сумеем делать... По этой твоей свалке по три мили в день, и ты это знаешь. — Путь уже открыт, — терпеливо отвечал ей Роланд, — и пока мест этого довольна. Возможно, еще придет время, когда мы будем продвигаться к цели быстрее, чем тебе хотелось бы, Сюзанна Дин. Да, она задиристо и ядовито поглядела на него, и Эдди с Роландом уже не в первый раз разглядели в глубине ее глаз «Детту Уокер» отплясывающую, угрожающий хорн-пайп. Английский матросский танец. «Ты что, где-то прикопал гоночную тачку? Если так, не помешала бы еще и хорошая дорога. Черт возьми! И ландшафт, и способ нашего передвижения по нему будут меняться. Так бывает всегда». Сюзанна отмахнулась от стрелка. «Да иди ты!» — говорил этот жест. — Ты прямо, как моя маменька, с ее Бог не оставит. — Да разве не пекся он, а нас до сих пор? — серьезно спросил Роланд. Мгновение Сюзанна смотрела на него в немом удивлении, потом запрокинула голову, и к небу взлетел ее смех. — Ну, это, наверное, как посмотреть. Могу сказать только одно, Роланд. Если сейчас мы не оставлены его заботой, то мне жутко не хочется думать, что же будет, Вздумай, он отпустить нас без призора. — Эй, хватит вам. Пошли — Пошли, — вмешался Эдди. — Я хочу свалить отсюда. Не нравится мне это место. Эдди не кривил душой, однако дело было... Ни в одной лишь антипатии, какую внушала ему Поляна, молодой человек рвался ступить, наконец, на заветную тропу, на хоронящуюся от чужого глаза дорогу, и сгорал от нетерпения. Каждый шаг приближал Эдди к полю роз и царящей над его вогряным простором башни. Не без некоторого удивления юноша понял, что намерен увидеть ее или погибнуть, добиваясь этого поздравляю роланд подумал он дело сделано я теперь один из обращенных ну кто нибудь аллилуйя еще одно пока мы не тронулись в путь роланд изогнулся и развязал сыромятный шнур на левом бедре затем он не спеша принялся расстегивать пряжку револьверного ремня а это что за фортеля поинтересовался эдди Роланд выдернул конец ремня из пряжки и протянул протупею юноши. — Ты знаешь, почему я делаю это? — невозмутимо промолвил он. — Надевай взад, старина! — Эдди пришел в страшное смятение. В душе у него бурлили самые противоречивые чувства, а пальцы, даже сжатые в кулаки, дрожали. — Что это ты, интересно, знать вытворяешь? — Теряю по капле рассудок, покуда моя внутренняя рана. Не закрылась, если она вообще когда-нибудь закроется. Негоже мне держать у себя револьвер, и тебе это известно. — Возьми, Эдди, — спокойно сказала Сюзанна. — Да если вчера вечером, когда на меня кинулась та летучая мышка, у тебя не было этой гадской железяки, утром не было бы меня от носа и выше. В ответ стрелок продолжал протягивать юношу револьвер. Его поза выражала готовность простоять так, в случае необходимости. — Весь день. — Хорошо! — выкрикнул Эдди. — Хорошо же, черт побери! Выхватив портупею у Роланда, он несколькими резкими движениями застегнул ее у себя на талии. Эдди полагал, что должен бы испытывать облегчение. Не он ли посреди ночи смотрел на револьвер, лежавший так близко, руки Роланда и раздумывал о том, что может произойти, если Роланд действительно съедет с катушек. Разве не преследовали те же мысли и Сюзанну? Но облегчения не было, лишь страх, чувство вины и странная щемящая печаль, чересчур глубокая, чтобы заплакать. Без револьверов Роланд выглядел так непривычно, Так неправильно. Все, доволен. Пушки у раздолбаев, ученичков, учитель безоружен. Теперь-то мы можем идти. А если из кустов на нас вылезет какая-нибудь здоровенная гадина, то Роланд всегда можешь бросить в нее нож. Ах, да, пробормотал стрелок. Чуть не забыл. Он достал нож из кошеля и рукояткой вперед протянул Эдди. Да это же курам на смех. — заорал тот. — Жизнь сама по себе смешна. — Угу, запиши это на открытку, и пошли в Ридерс Дайджест, на вожь Эдди со злостью сунул нож за пояс и вызывающе взглянул на Роланда. — Теперь мы можем идти. — Есть еще одно. — ж твою двадцать! Губы Роланда снова тронула улыбка. — Шучу, — сказал он. У Эдди отвисла челюсть. Сюзанна опять захохотала, и ее смех рассыпался в утренней тишине, подобно мелодичной трели колокольчика.